Глава 8. Для тренировки обращению я выбрала помещение для релаксации. Не знаю почему, чисто интуитивно. Показалось, что оно самое подходящее. Одежду я повесила на душевую кабинку. к непривычке поежилась, привыкая к ноготе. Странно бродить абсолютно голой, тем более в отчине враждебных магов. Впрочем, я и не такой опасности подвергалась. Меня могли вообще разобрать до молекул в какой-нибудь правительственной сверхлаборатории. Так что переживем, добьемся и сделаем». Я устроилась на пуфике, и тот моментально принял форму низкого кресла. Спина удобно опиралась на мягкую подушку, а ноги почти лежали на полу. Вскрестила их по-турецки и вообразила себя химерой. Как водится, с первого раза ничего не вышло. Я немного привыкла к фиаско при обращениях и даже перестала расстраиваться заранее. Так, надо выработать стратегию. У Мэй все выходило мгновенно, естественно, как шагнуть за порог собственного дома. Так же должно получаться и у меня. Внезапно вспомнилась Танюшка. Она тоже сразу перекинулась. Черт! В это мгновение в голове сложился пазл. Конечно! Тот черноволосый маг! Как же его там звали? Имя вертелось на языке, но не хотела вспоминаться. «На В». Коваль говорил «Валтарь, вот как его звали». Он сказал, что дочка очнулась вчера, но на поверку выяснилось, что она давно уже в сознании. Возможно, училась обращаться. Она какая-то редкая, белая химера, а таких я даже в интернете не читала. инфополи упорно про них умалчивала. Видимо, тоже уникальная разновидность. Выходит, меня обманули намеренно. Не Коваль, не Мэй, не Бриолис, Валтарь. Вот он, предатель. Как-то же узнали преступники о нашем с Танюшкой существовании. Сразу же выяснили и про мои способности. Они же проявились буквально недавно, сидя на космической станции, даже не на планете. Как мог Олтрикс так быстро получить информацию? Только через проклятого крота в спецслужбах. Черт, я должна связаться с Коврем. Срочно, чего бы мне это не стоило. Мысли заметались испуганными птицами. Сердце забилось в груди быстрее. Первородный ничего не знал о предательстве, доверял ему, судя по разговору, и значит, вполне мог подставиться. Я могла рассказать Ковалю о мерзавце, но как? Как мне это сделать? Так, давай все по порядку. Вначале освоим азы обращения, затем попробуем другую магию, от более простого к более сложному. Обычно переход происходит мгновенно. Даже в самый первый раз, когда химеры знать не знали о том, что способны менять ипостаси, они моментально превратились в животных. Об этом кричала сетевая информация, а инфополе охотно подтверждала. «Ладно, давай разберемся с мыслями». Я вспомнила последнюю прогулку с Мэем. «Как тогда у меня получилось обращение?» «Я призвала черную химеру». Ничего не представляла, не воображала, не вспоминала способности зверя. Просто вошла в контакт с ипостасью и как бы разрешила ей проявиться. Ой, я превратилась в черную химеру. Хорошо, прекрасно. Попробуем дальше. Теперь важно убедить сотрудничать, добиться гармонии всех ипостасей. Я бы хотела выпустить каждую, каждый позволить выйти на свободу и одновременно слиться со мной. Черная химера еще сопротивлялась. Словно не хотела других ипостасей, но внезапно кончики лап пожелтели. Я не видела себя в зеркало, но ощущала все три животные сущности, силу и власть черной химеры, отвагу и решимость ярко-оранжевые. Спокойствие и позитив желтого зверя. «Ага, давай-ка найдем зеркало!» Лапы мягко и легко пружинили. Тело казалось почти невесомым, хотя габариты его поражали. Я не всегда вписывалась в двери. Привычно входила не по самому центру и задевала плечом дверную коробку. Зеркало нашлось в моей спальне, той, что с гобеленными картинами и украшениями. Я выглядела очень странно и необычно. Гибкое тело крупной кошки, голова львицы, при этом почему-то с густой гривой, лапы слишком крупные и широкие, хвост похож на шнур от шланга. Ладно, хоть не змея с настоящим жалом. И на том спасибо, господа первородные, что создали такую странную расу. Некоторое время я себя разглядывала. Черное тело, оранжевую голову, округлое угольное пятнышко во лбу, похожее на точку во лбу индейца. Желтые носочки на мохнатых лапах. Зверь в отражении казался непривычным, но обладал своеобразной привлекательностью. Двигался бесшумно, красиво и пластично. Обладал одновременно грацией кошки, гибкостью змеи и скоростью птицы. Внезапно в голове зазвучал голос. Коваль! «Но, конечно же, это Коваль!» Сердце радостно подпрыгнуло горлу. Я чувствовала себя не химерой, не женщиной, пусть и в лечении сказочного существа, пусть на далекой станции в космосе. Но мысли летели в ином направлении. «Коваль! Он нашел меня! Он меня выручит!» Я в этом почему-то ни капли не сомневалась. Лишь слушала такой долгожданный голос. Низкий, бархатистый, сейчас натреснутый наполненный одновременно отеческой заботой, истинно мужским волнением о женщине и уверенностью, что все хорошо закончится. Эмоции Ковали лились по рации. Я чувствовала, как первородный их сдерживает, старается, чтобы до меня ничего не долетело. Но слишком сильны чувства первородных, чтобы трехликая их не воспринимала. Тревогу почти на грани отчаяния, надежду, тепло и нечто приятное, такое, что сердце на секунду замерло. И вдруг припустилась невиданной скоростью, зачем то повинуясь ощущением кораля. Рина, прошу, послушай внимательно. Связь плохая и очень быстро глушится. На станции выставлены специальные заслонки, чтобы местные не связывались с планетами, как захочется. Я знаю, что ты на космической станции. Она хаотично меняет координаты, поэтому связь. Пш -пш -пш. Ладно. Поняла. Связь ужасная. «Желтая химера имеет рацию. Она омега, самая слабая, поэтому преступники не засекли ее». «Пшш! Пшш! -пш Пшш! «Так, давай, желтая, сосредоточься. Он хотел сказать еще что-то важное. Связь пропала и не восстанавливалась. Я бессмысленно бродила по помещению. Вернулась обратно в релаксационную, когда ощутила, что энергия уходит. Сил становится заметно меньше». Значит, пора менять ипостаси, пока не потеряла сознание окончательно. Я собиралась уже обращаться, когда услышала голос Коваля. — пш прина мы придем за тобой. Танюшку мы спрятали у знакомой ворожей. Она умеет присматривать за маленькими. Бриолис приставил к девочке охрану. Танюшка хоть и не трехликая химера, но обладает ценным свойством, о котором не должны узнать преступники. Она... пш Хр... Связь оборвалась. Я в каком-то порыве отчаяния зарычала, изрыгнула аурное пламя, совершенно неосознанно, кажется, со злости, от неспособности защитить единственную дочку, и умудрилась отправить послание. Чувствовала, как оно достигло адресата. — Коваль, вот Ченебриулиса предатель. Валтарь работает на преступников. От него они обо мне разведали. Дальше сообщения уже не уходили. Абонент оказался совсем недоступен. Я тяжело опустилась на пол. Голова предательски закружилась. Боже, неужели потеряю сознание? Мутная чернота разлилась перед глазами. Надеяться мне было уже не на кого. Лапы подкосились, превращаясь в ноги. Я рухнула на пол уже женщиной, больно ударилась спиной и темечком и отключилась. Казалось, окончательно. Тьма вокруг выглядела почти осязаемой липкой и неприятной на ощупь. Словно я внутри банки с гуталином Я дернулась и попыталась двинуться, но даже слегка пошевелиться не выходила. Перед глазами распростёрлась бесконечная марева, черная и мутное Оно слегка вздрагивало. Внезапно я увидела белый луч. Он направлялся прямо ко мне. Нет, черт возьми, это не луч, силуэт кипенно-белый. Да это же Танюшка, моя дочурка. Девочка моя, что ты тут делаешь? Мама, послушай и действуй, как попрошу. Я белая химера, одна из немногих. Всего нас таких четыре девочки. Взрослым подобная аура не приживается. Всех создали в лабораториях Бриолиса. Сами химеры такими не рождаются. Мы можем лечить аурные раны. Единственные в своем роде умеем восстанавливать энергетику. Не полностью, но достаточно для частичного исцеления. Коваль направляет мою магию. Хватай ее и питай свою ауру. Мама, пожалуйста, ты должна очнуться. Наверное, не новые удивительные сведения. Не только магии меня вылечили. Я сердцем потянулась к своей Танюшке. Но как же я ее, маленькую, тут оставлю? Разве дочка должна расти без матери? «Что за глупости? Это просто немыслимо!» Танюшка уже лишалась одного родителя. «Хотя бы я должна у нее оставаться!» Я крепко ухватилась за канал энергии, и та полилась в истощенное тело. Минута, другая. И глаза распахнулись. Я не стала, а практически подскочила. Оглядела знакомую уже релаксационную, задумчиво сняла одежду с душевой. И поняла совершенно отчетливо. «Так вот, о чем говорил Коваль!» Танюшка умеет залечивать ауру, частично, но она такая единственная, вернее, одна из четырех существующих. Вот чего не должен узнать Олтрикс. Это же то, на что он надеялся. Наверное, одна из четырех девочек частично исцелила шрамы Ковля, и я могла этому только порадоваться. Одна из четырех девочек, но не Таня, почему-то я это знала. Внезапно пришла очередная порция информации. Наконец-то космические источники заработали. Итак, первая созданная белая химера пробовала свой дар именно на первородном. Он выступал под опытным кроликом. Спецслужбы боялись проверять способности двусущего, которого сами же создали. Слишком опасной представлялась новая магия. И согласился на эксперимент только первородный. Поэтому он теперь и выглядит лучше. Поэтому теперь он такой красивый. Впрочем, почему-то все больше думалось, что Коваль понравился бы мне и прежним. И еще казалось, что первородный пошел на эксперименты не ради тщеславия, скорее позволил себя использовать, потому что лучше других восстанавливался. И если бы что-то пошло не так, Коваль пострадал бы меньше любого. Возможно, я просто его идеализировала. Возможно, хотела верить в лучшее. Но чудилось, я совершенно права. Я неспешно оделась, слегка оправилась и уже собиралась идти в спальню, когда в помещении появился Олдрикс. Вот именно не вошел, а появился. И вид у недопервородного был такой, словно тот гнался за привидением. Волосы разметались клокоченной гривой, зеленые глаза лихорадочно сверкают, на лице застыло странное выражение. Я даже не совсем поняла его. Только холодок прошелся по позвоночнику, и догадка появилась сама собой. Олтрикс не стал меня долго мучить и озвучил то, о чем я и подумал. «Я знал, что агенты с тобой свяжутся. Практически не сомневался, что очень скоро видел рацию внутри «Желтой Химеры». Ваш контакт оставался вопросом времени. Даже если ты об этом не ведал...» Олтрикс подошел осторожно, медленно, словно действительно боялся спугнуть меня. хотя одеваться со станции некуда. Тут и мятежники...» И недопервородный, и автопилот, что меняет курс, и наверняка куча оружия, которое применят в случае необходимости. О боевых заклятиях уже и не упоминаем. Близость мага вызывала странные ощущения. Хотелось одновременно и бежать, и драться. Чувствовалось, что Олтрикс очень опасен, пусть и не настолько, как первородный, но любого другого заткнет за пояс. И жутко не хотелось подчиняться похитителю. тем более, Уже знала новые требования. «Умница ты, однако, гости из прошлого!» Неторопливо обронил олтрикс Обошел вокруг, словно присматривался и обнаруживал нечто новое. «Я недооценил тебя и твою дочку. Вместе вы, ого-го, какая силища!» «Вместе? Я чего-то недопонимаю? Еще недавно казалось, что все очень просто. Неприятно, отвратительно, но просто и банально оттрикс подслушал диалог с таней и знает о ее особенном даре хочет вернуть потерянную руку Мак усмехнулся еще раз обогнул меня остановился напротив и резко выпалил валтерь сообщал о белой Химере. но я не подозревал что это татьяна теперь неожиданно выяснил и другое вместе вы можете все восстанавливать ты даешь импульс к регенерации плоти а она полной реанимации ауры. Если вы с Таней действуете вместе, можно устранить магические повреждения. Полностью, быстро и практически бесследно. Вот что пытался скрыть Коваль. Валтерь очень вовремя обо всем догадался. Правда, похоже, его рассекретили. отрик застыл в картинной позе, словно плохой актер на помусте, что изображает ужасное расстройство. Но получается, из рук вон плохо. Рисуется, гаденыш. Сдал своего и даже ни капли не переживает. Эмоции отразились на моем лице. Губы непроизвольно презрительно поджались. Отрих заметил, но не разозлился. Скорее усмехнулся, нервно, но искренне. С каким-то неподдельным, высокомерным сочувствием. Так Бог реагирует на трагедии, смертные из-за того, что сломала на работе ноготь. макс снова усмехнулся и разразился речью. «Видишь ли?» дорогая гостья из прошлого. Я не привязан к своим информаторам. Они работали на меня не бесплатно получали достаточное вознаграждение. Скрыться и остаться не непойманными правительством – это уже их личная задача. Моя – оплатить оказанную услугу. В общем, дорогая трехликая химера, у меня дополнение к прежним условиям. Через пару часов идем на переговоры. Повстанцы выдвинут свои предложения. Часть из них я тебе уже озвучивал. Сыворотка против зелья, лишающего магии. Вернее того, которое ее ослабляет. Взамен на безопасность, деньги и власть. В целом расклад вот примерно такой. Но у меня есть новое условие. Озвучивать при всех его не хочется. Представь, сколько сразу выстроится желающих. Чародеек, что потеряли красоту в схватке. Магов, что стали в бою инвалидами. Всех исцелить у вас не получится. Зря потратите силу и энергию. Мне же нужна только рука. И я никому не скажу о Татьяне. Наверное, мне стоило всерьез испугаться, страшиться плена, возможных последствий. Но я ощущала лишь твердую решимость. Защитить Танюшку, помочь Ковалю. Поэтому предельно выпрямила спину развела плечи и спокойно ответила. Дочку в мятеж вмешивать не стану. Ни под каким предлогом и соусом. Хоть режьте меня. «Хоть на куски порвите, хоть пытайте каленым железом. Танюшку вы никогда не получите!» Олтрикс почему-то опять не расстроился, лишь рассмеялся прямо в лицо. «Да не нужна мне твоя Татьяна! Что я, матерей никогда не видел! Я ведь обещал, ее не похитим, не тронем и вообще не станем контактировать!» «Тогда как же задействуете ее способности?» «По вашему аурному каналу связи! Просто удивительно, что ты не догадалась!» Недавно Татьяна передавала энергию, ту самую особенную, что мне и требуется, прямо через вашу астральную пуповину. — Какую пуповину? — не выдержала я. Казалось, что Олтрикс бредит наяву или попросту нагло меня разыгрывает. Зубы заговаривает, нелепости описывает, чтобы ослабило внимание и сопротивление. — Ничего не объяснили эти защитнички, — мак намекал на оборотни сперворотник. А Мэй ведь поклялся тебя обезвредить, дал слово, взамен на свободу брата. Ты в курсе, что он, по сути, предатель, и заключил сделку с Бриолисом?» «Я поняла». Олтрикс намекает на то, о чем Мэй и Коваль умалчивали, хотя первородный порой проговаривался, когда начинал злиться на обрыве, словно инстинктивно ставил на место, чтобы не особенно Мэй зарывался. «Мда, как все сложно!» «Запутано, странно. Хорошо. Пусть даже моей предатель. Ковалю я доверяю по-прежнему полностью. Главное сейчас узнать про Танюшку. Я не переживу ее похищение». От одной этой мысли в сердце в груди останавливалось, в глазах темнело, а кулаки сжимались. Из горла вырывалось давленное рычание. Так медведица предупреждает неловкого охотника, что подошел к пещере с ее медвежатами. Холтрикс догадался о моих мыслях, о том, что гораздо важнее мы и всех его клятв, планов, предательств. «Мне нужно, чтобы ты связалась с дочкой. Она в безопасности, насколько я знаю. Там, куда мне никогда не добраться. Ее охраняют агенты правительства, плюс ворожея особого назначения. В общем, фактически Татьяна недоступна. Но нам она и не нужна на станции». Нужно, чтобы ты связалась по рации и снова задействовала канал энергии, получила от дочери нужную магию и передала ее мне в полное пользование. Дальше я сам приращу руку, полностью восстановлюсь для сражения с Ковалем. Даю тебе слово. Татьяну не тронем. И почему я должна вам верить? Верить не надо. Включайте логику. Никто не собирается вредить ей. Видите ли, от этого зависит магия. Именно от ее желания и расположения. «Как это?» – спросила я ошарашенно. «Боевая магия не зависит от эмоций. Эмоции живут отдельно от нее. Бытовая техномагия уже и подавно. Другое дело – редкая магия исцеления. Эту способность не просто задействовать. Работает она только на искреннем сочувствии, хотя бы на желании помочь и вылечить. Никто вашу дочку пальцем не тронет. Пусть она находится там, где находится». Ваша задача – только убедить ее сделать, как прошу, и не противиться. Я объясню. Если поможете, могу поклясться. О магии Татьяны никто не узнает. Ни от меня, ни от Валтеря. Очередь страждущих в ней не выстроится. Преступники не начнут охотиться на девочку. Подпольные клиники тоже не заинтересуются в том, чтобы обзавестить уникальным предложением от особых клиентов не придется убирать все шрамы у боссов группировок у лучших боевиков и прочих колдунов поверьте я действую в общих интересах мне нужно лишь вернуть свою руку до остального мне дела нет а как же восстание защита прав магов ваш лозунг о борьбе против вселенской несправедливости я разделяю их убеждения считаю что сильные маги заслуживают особенного отношения власти условий Нечего уравнивать их со смертными и даже с более слабыми коллегами. Все остальное – личная выгода. Я ступила на несколько шагов, оставив между нами приличное расстояние. Олтрикс не преследовал, следил и молчал. Почему я должна верить преступнику? Откуда мне знать, что сдержите слово? Может, получите то, что хотите, а после сдадите Танюшку сообщникам? Олтрикс усмехнулся с таким видом что мне вдруг стало очень не по себе». Так усмехается тигр над сусликом, что вздумал ставить ему условия. «Глупая идея, очень глупая», — внезапно спокойно ответил мак. «Если я вдруг наращу себе руку и лишь после сообщу правду об этом, мятежники могут попытаться убить меня. Конечно, вернув себе силу первородного, я уже могу ничего не бояться». Но мы-то с Ковалем прекрасно понимаем, что у любой силы и власти есть свои пределы. Нельзя выступать против целого мира. Правительство земли за мной охотится. По крайней мере, считает преступником. Хотя и не знает меня лично, если еще и мятежники возненавидят. Куда мне податься? Кому примкнуть? Один, как ты знаешь, в поле не воин. Добавим врага в лице Коваля. Как-то совсем становится грустно. Он выдержал небольшую театральную паузу и закончил, будто читал лекцию, объяснял студентке непреложную истину. «Если я скрою от своих сообщников истинные способности твоей Татьяны, придется скрывать до конца жизни. Иного выхода уже не предвидится». «А как ты объяснишь возвращенную руку?» «Скажу, что у Коваля украл техномагию. Какое-то зелье, особенную установку. Но потом ее отобрал первородный». Я лишь успел воспользоваться случаем. Черт его знает, как это вышло. Просто повезло, ни больше, ни меньше. А он успел хорошо все обдумать. Хотя про Танюшку выяснил только что. Я поражалась изворотливости Олдрикса. Неудивительно, что он так долго прятался и даже Коваля водил за нос. но что, по рукам? Или рискнешь? Вдруг я случайно проговорюсь при мятежниках? Будет неприятно, особенно для Танечки». Кулаки непроизвольно сжались до боли. Я неприятно скрипнула зубами. Вот уж никогда подобного не делала. Казалось, секунда, и случится обращение. Я балансировала на грани ипостаси. Черная химера рвалась наружу. Ей помогали рыжие и желтая. Стремились разодрать, растоптать, уничтожить мерзкого Олтрикса за мою дочку. Но это ни к чему, увы, не привело бы. Во-первых, я совершенно не уверена что мага так легко уничтожить, уж если даже у Ковали не вышла. Во-вторых, на станции полно заговорщиков, и многие, возможно, не столь радушны, менее вежливы и более агрессивны. В-третьих, бежать мне пока некуда, придется соглашаться на сделку с Олдриксом. Мак изучал мое лицо, внимательно следил за сменой настроения и, наконец, резюмировал с огромным удовольствием. Вижу, что согласна. Выхода нет. Но верить на слово я не собираюсь. Хочу, чтобы поклялась жизнью Татьяны. Если обманешь, сделаю все, чтобы девочка не дожила до зрелого возраста. Я посмотрела в глаза Олтликса. Нет, он не шутит и не запугивает. Злые слова вертелись на языке. Сердце забилось тревожно и рвано. Хотелось вгрызться в лицо Олтликса и растерзать его на куски. Клыками рвать мясо ломать кости, когтями раздирать связки и сухожилия. Химеры продолжали лезть на волю, но я проглотила злые эпитеты и процедила. Даю тебе слово. Ну вот и отлично. Всем сразу легче. И чтобы ты уже совсем не увиливала, сеанс восстановления назначим на завтра. Почему не сегодня? Я удивилась. Он вроде стремился вернуть себе руку. Кажется, считал часы и минуты. «Мне нужно еще подготовить конечность». олтрикс сказал с таким видом, словно рука уже давно выращена и только ждет своего часа. Нужно лишь разморозить, как следует подготовить. Хм, вероятно, он долго ждал и явно готовился к подобному эксперименту. «Ну вот и отлично. Хорошего дня. Вечером приду за тобой снова. Отправимся на собрание к нашим главарям. Послушаешь требования и предложения». олтрикс вернулся на пятачок пола, где появился еще недавно. Секунда, и он исчез из комнаты. Видимо, ушел не до порталом, тем самым, который мне недоступен. Я неторопливо вернулась в спальню. Доела оставшиеся бутерброды и решила, что достаточно набила желудок. Потом поем чего-нибудь существенного, если оно вообще есть на станции. Мысли потекли спокойно и размеренно. Так, мне предложат сотрудничество преступники. Самое лучшее вначале согласиться. Сделать вид, что заинтересовано. Но еще раздумываю, и очень желательно, чтобы враги поверили. Какие у меня есть аргументы? За мной неотрывно следит правительство. Я сильный маг, трехликий оборотень. Меня уже пытались посадить в клетку. Не желаю новой попытки и не хочу, чтобы меня контролировали. Желаю действовать, как вздумается, управлять главными заклятиями города, призывать боевые и подчинять их. Пусть защищают новую хозяйку, причем от любого, кто мне перечит. Ведь именно так рассуждают преступники. Судя по скудному описанию Олдрикса, главная цель нового восстания, впрочем, как и всех остальных прежних, господство и власть сильных магов. Чтобы остальные нам подчинялись. Ладно, но следует потребовать гарантии. Сразу соглашаться точно рискованно. Могут заподозрить, что притворяюсь. Хорошо. Попросим личную землю, большой надел, на берегу моря. Садом, парком и большим домом. И чтобы не хуже замка Коваля. Нечто интересное, новое, гротескное. К примеру, особняк в виде химеры. Есть же дома в форме птиц, здание в центре в виде зверей. Значит, химеру сделать возможно. Хочу еще какое-нибудь предприятие, чтобы обеспечивать себя и Танюшку. Чтобы не работать, но иметь средства. Например, новое агентство чистильщиков, сильного конкурента существующим химером. Буду обслуживать лишь сильных магов. Далее мне нужно немного денег, чтобы начать устраиваться в будущем. Купить машину, одежду, обувь, всякие там приятные примочки вроде украшений и дорогой мебели. Чем больше деталей я изобрету? тем убедительной стану выглядеть. Я еще практически не жила в будущем. Годы в коме и сутки у Ковали не считаются. Следовательно, не особенно привязана к правительству нынешнему установленному порядку вещей. Надеюсь, мятежники меня не вычислят. Собиралась с ними поторговаться, выждать какое-то недолгое время и попытаться бежать со станции. Как бы не уверял недавно Олтрикс, что Танюшке совсем ничего не угрожает, Я не собиралась использовать дочку. Я не планировала дарить магу руку. Попытка не пытка. Я ведь нужна им. Надо изучить местные заклятия. У каждой, даже самой обустроенной системы, есть хоть одно слабое звено. То, что легко вывести из строя. Уверена, у системы защиты станции таких вот звеньев даже несколько. Попробую пока исследовать магию. Обращаться я уже практически научилась. Почти соединила три ипостаси. Еще немного, и смогу разъединять их. Теперь дело за общением с заклятиями. Я просто чувствовала, что сумею. Хотя никто подобного не делал. Даже упомянутая Ковалем Химера, что работала в казино, распознавая заклятия, такими колоссами не управляла. Хотя читала магию не хуже. Жаль, что не смогу активизировать рацию, необходимую для связи с Ковалем. Она работала лишь звериной ипостаси. Откуда-то я это точно знала. Обращение сейчас неудачная затея. Я еще не до конца набрала сил и могу опять потерять сознание. Насколько хватит энергии Танюшки? Получится ли у дочки опять меня вытащить? Я даже пробовать не собиралась. Так рисковать смысла не имеет. Справляться придется самостоятельно. Я постаралась перестроить аурное зрение. Раньше не понимала, как это происходит. Теперь же попробовала уловить ощущение чтобы переключаться, если потребуется, и не ждать, когда способность сама заработает. Желание видеть заклятие не сработало. Как ни прищуривалась ничего не вышло. Черт! Я же недавно все это делала. Я посмотрела словно в никуда, мимо предметов и очень далеко. Будто рассматривала линию горизонта и даже пыталась заглянуть подальше. Комната расцвела призрачными узорами, диковинными чудовищами, прозрачными конструкциями. По потолку и полу выстроились тарантулы, защитные заклятия от проникновения. Они располагались с обеих сторон. Тонкие ажурные лепестки заклятий опутывали станцию своеобразной паутины. Где-то истончались, где-то утолщались, где-то соединялись, а где-то раздваивались. Казалось, я внутри объемной микросхемы и не понимаю, что и откуда. «На некоторое время я растерялась. Нет, невозможно прочитать заклятие разобраться, какие участки и для чего предназначены. У меня даже голова немного заболела. Ладно, попробуем иной подход». Коваль говорил, заклятия как животные. Пусть не совсем настоящие, физические, но с ними вполне можно общаться. Погладь по голове, почеши за ушком и добьешься большего, чем нападением. Я подарила заклятию радость, искреннее дружелюбие и участие. Раз, и вместо зигзагов микросхемы ко мне обернулись невероятным чудовищем. Оно походило на медузу и прута с несметным количеством нитей и щупалец. Глаза напоминали яркие факелы и располагались по всей поверхности. Заклятие явно мной заинтересовалось, не проявляло никакой агрессии, напротив, с готовностью ждала общения. Так хорошо. Начало положено. Но как мне спросить у аурного зверя, где слабое звено в его обороне? Как обойти охранные системы и незаметно выбраться со станции? Есть ли тут челноки, аварийные корабли, чтобы добраться до ближайшей планеты? Дальше я пока даже не задумывалась. Планировала действовать по обстоятельствам. На тщательную подготовку времени не было. Сегодня состоятся переговоры с преступниками. Как долго они готовы медлить? Много ли времени дадут на раздумья? Не думаю, что много. Но главное – Олдрикс. Он одержим наращиванием руки. И вряд ли согласится на очередные проволочки. Ладно, пошлем аурному зверю что-то наподобие вопроса сообщения. Помнится, Коваль рассказывал на тренировке. Формируешь кусок аурной энергии. Вкладываешь туда мысленное послание а ага. попытаюсь четко сформулировать. Мне необходимо выбраться со станции, но так, чтобы никто ничего не заподозрил, чтобы остальные не заметили пропажи. По крайней мере, несколько часов не обнаруживали. Заклятие получило мое сообщение и некоторое время его переваривало. В меня полетели волны удивления, а затем непонимание и недоумение. Либо меня совершенно не поняли, либо не знали, как ответить. Попробуем иначе. «Мне хочется найти, где тут аварийные корабли для экипажа». а он и зверь быстро среагировал. Карта нарисовалась у меня перед взором. «Давай же, Дарина! Только не зевай! Вспоминай тренировку с Ковелем и Мэем!» Я сохранила аурную схему, как учили нас дочкой первородной и Оборотень. Скопировала на кусок собственной энергии и заложила в аурный кармашек. Следующий вопрос. Мне нужно выяснить, как охраняются аварийные челноки. Какие нужны коды, пароли и явки? Заклятие опять меня не поняло. Я попыталась переформулировать. Кто может иметь полное право попасть на челнок без риска уничтожения? Ага, так и думала, члены экипажа. Как мне пополнить их ряды? Ясно. Нужно добавить свое ДНК и аурный слепок в компьютер управления. Ладно. А как не сделать подобное? То есть я могу добраться дистанционно, достигнуть компьютера, не приближаясь? Понятно. Нужно послать сигнал по заклятию, используя специальные рандомные коды. Малыш, но ведь ты мне их перечислишь? Вот тебе еще немного дружелюбия и даже нежности, как домашнему питомцу. Я вообразила, что ласкаю кошку, забираюсь пальцами в густую шерсть. Чешу умильную мордочку за ушком. Заклятие почти радостно замурлыкало и выбросило в меня все нужные данные. Хорошо, запрячу ваурные кармашки. Пробовать начну после переговоров, чтобы меня не застукали за работой. Сделаю вид, что согласна сотрудничать, пойду отдыхать и... Займусь главным. Порядок действий уже понятен. Главное теперь, чтобы все получилось. Внезапно заклятие ко мне потянулось и выдало то, о чем не просили. Мол, чтобы перемещаться по станции беспрепятственно, потребуется провернуть следующее. Нужно внести в компьютер управление данные для каждого недопортала, чтобы при оцифровке моей персоны он видел того, кто должен переместиться. Все это делается довольно просто, даже не приближаясь к умной машине и не входя в рубку управления. Придется лишь найти заклятие чудовища, которое отвечает за нужную информацию, за нужную программу. Общее, что управляет станцией, легко передает более мелкому все мои задачи, требования и инструкции. Боже, какая она все-таки умница! Спасибо, дорогая аурная зверушка! Я отправила заклятию немного ласки, такой теплоты, хозяйского одобрения. Аурный зверь остался доволен потянулся, полыхнул неподдельным восхищением и снова вернулся к своим обязанностям. Да, во всем этом кроется философия. Заклятия неплохие, даже боевые, охранные и прочие, слепленные для битвы. Они обыкновенные простейшие животные. Что им прикажут, то и сделают. Они лишь отражение своих хозяев, те, кто выполняет приказы создателей. Люди, о будущем колдуны и обратные, Делают вещи, животных, растения плохими, хорошими или нейтральными. Разумные существа сеют доброе, вечное, наравне со злым, отвратительным и разрушительным. Да, интересно устроена жизнь. Подумаю об этом как-нибудь, при более удачных обстоятельствах.